«Да, опять», — отвечала она, — «в нем моя жизнь, моя отрада, моя душа. Даже если я подчинюсь вам, он останется со мной в моем сердце. Запрещая мне выходить за него замуж, вы лишь вынуждаете меня ненавидеть вас». «Ты нас больше не любишь», — воскликнул Пембо. О, только и сказала Джиневра, отрицательно качая головой, — «так забудь о нем». Останется нам верна. Когда нас не станет, тогда слышишь, отец. «Неужто вы хотите заставить меня желать вашей смерти?» Воскликнула Джиневра. «Я переживу тебя. Дети, не почитающие родители, рано умирают!» Вскричал отец в выступлении. «Тем более надо рано выйти замуж и быть счастливой», ответила она. «Это самообладание, это сила логики». Окончательно сразили Пембо. Кровь бросилась ему в голову, лицо побагровело. Задрожав от ужаса, Дженевра, как птица, метнулась на колени к отцу, обхватила руками его шею и, гладя его волосы, с нежностью повторяла. «Да-да, пусть я умру первая. Я не переживу тебя, отец, милый мой, дорогой отец. О, моя Дженевра, сумасбродка моя, Дженеврина моя!» отвечал Пембо, весь гнев которого растаял от этой ласки, как снег под лучами солнца. «Давно бы так!» — растроганно сказала баронесса. «Бедная мама!» «Ах, Джиневретто, Дженевра, И отец играл с дочерью, как играют с шестилетним ребенком, то расплетая ее тяжелые косы, то подбрасывая ее на воздух. В этой неистовой нежности была изрядная доля безумия. Поцеловав отца и пожурив его, Джиневра скоро высвободилась и попыталась шуткой добиться позволения пригласить своего Луиджи. Но также шуткой отец отказал ей. Она рассердилась, потом смирилась, снова рассердилась. Затем, к концу вечера, уже рада была тому, что ей удалось хотя бы заронить в душу родителей мысли о ее любви к Луиджи и об их будущем браке. На следующий день... Она больше не говорила с ними о своей любви. Ушла позже обычного в мастерскую и рано вернулась. Она была с отцом ласковее, чем всегда, и всячески старалась проявить свою благодарность за то молчаливое согласие на брак, которое он, казалось, ей дал. Вечером она долго играла на фортепиано и часто останавливаясь восклицала, как хорошо бы звучал в этом ноктюрне мужской голос. Она была итальянкой, этим все сказано. Через неделю мать поманила Женевру к себе и шепотом сказала ей на ухо: «Я уговорила отца принять его». О, мама, вы меня счастливили! Итак, в этот день Женевре судьбой дано было счастье вернуться домой под руку Слуиджи. Это был второй выход бедного офицера из его тайного убежища. Настойчивое ходатайство Женевры перед тогдашним военным министром герцогом де Фельтром. увенчалась полным успехом. Луиджи был зачислен в список офицеров запаса. Это был очень важный шаг, приближавший их к лучшему будущему. Предупрежденный любимой девушкой о том, какие трудности готовила ему встреча с бароном, молодой командир батальона не смел ей признаться, что ему очень страшно не угодить будущему честью. Юношу, который так стойко переносил несчастье и так храбро дрался на поле сражения, сейчас пробирала дрожь при одной мысли, что ему придется переступить порог гостиной Пембо. Женевра почувствовала этот трепет волнение луиджи вызванное тревогой за их счастье послужило для нее новым доказательством его любви. как вы бледны сказала она ему, когда они остановились у входа о женевра, если бы на карту была поставлена только моя жизнь жена предупредила Бартоломео о том, что Джиневра в этот день официально представит им своего избранника. Однако он не пошел навстречу гостю, оставшись сидеть на своем обычном месте в кресле. От его угрюмого лица веяло холодом. «Отец», — сказала Джиневра, — «представляю вам человека, которого вам без сомнения будет приятно у себя видеть». Господин Луи сражался при Монсен-Жанне, В нескольких шагах от императора. Привстав, барон Дипембо Пембо бросил на юношу косой взгляд и язвительно спросил, не изволите иметь никаких наград.